Глава двадцать седьмая На следующий день Карина вплотную занялась организацией похорон. После похорон мы перезванивались почти каждый день. Я по-прежнему жила у Толика, ожидая встречи с человеком, от которого теперь во многом зависела моя судьба. Ребята из кожи вон лезли, чтобы обеспечить мне безопасность, Ведь категорию смертницы с меня никто не снимал. В один из дней в квартиру влетел мордаворот. "Собирайся, поехали", заметно волнуясь, сказал он. "Куда?" "По твоему делу. Если у нас всё получится, то тебе больше ничто не угрожает". "А что у нас должно получиться?" растерянно спросила я Светка. Тебя ждет человек, который так упорно интересуется топором и его портфельчиком. Самое главное — тебе ничего не нужно бояться. Веди себя уверенно и ни о чем не думай. Скажи, что ты никогда в жизни не видела этого топора, но скажи так, чтобы тебе поверили. — А почему ты сам об этом не хочешь сказать? — насторожилась я. — Потому что он на тебя хочет посмотреть. — А-а-а! На мне это никак не отразится. Никак, отрезал Олег, посмотрев на часы. Собирайся. Ты должна выглядеть прилично. Может, поскромнее, чем всегда ходишь. В машине. Мы отрепетировали возможные варианты ответов, выбрали нужную интонацию, понимая, что всё предугадать невозможно. Дом, где нас ждали, оказался за пределами кольцевой дороги. Обычное, ничем не примечательное одноэтажное здание, внесённое запором. У входа стояла парочка амбалов с пустыми до неприличия лицами. Проверив нас на предмет оружия, они изъяли Алешкин пистолет вместе с кобурой, чем, конечно же, огорчили моего спутника. "Ничего, Светка, прорвёмся", шипнул мне он. Оставив нас в небольшой комнате, обставленной офисной мебелью, амбалы ушли. Минут через 5 отворилась дверь, и на пороге появился Воик. Увидев его, я подумала, что живой из этого здания я уже не выйду. Вот так встреча. Давненько мы с тобой не виделись. крошка. Мне сказали, что будут гости, но не предупредили, что это ты заявишься. Я сейчас как возьму твою тоненькую шейку, сожму её, чтоб зенки на лоб выпрыгнули. Ты со словами поосторожней, разозлился Олег. Я не привык, чтобы с моей женой так разговаривали. Это твоя жена? Это моя жена, понял? Жорик скривившись, отошёл к стене. Твоя жена с топором таскалась и не только. Черекала ещё, что какого-то женатого мужика любит. Тебя это не касается, нахмурился Олег. Он явно хотел добавить ещё что-то, но тут в комнату вошли двое мужчин. Одного из них я узнала сразу. Это был тот самый Петрович, который, уехав по неотложным делам, оставил меня на попечение Жорика. Другого, постарше, я видела в первый раз. По тому, как он держался, я сразу поняла, кто здесь хозяин. Мужчина грузно опустился в кожаное кресло и, достав из кармана пиджака тяжёлый золотой портсигар, с интересом уставился на меня. «Ну-с, барышня!» — усмехаясь, — сказал он, разминая в пальцы к сигарету. «Надо полагать, сидишь едва живая от страха?» «Это моя жена», — положив мне руку на плечо, — сказал Олег. «У нее возникли большие проблемы. Надеюсь, мой шеф сумел убедить вас в том, что она ни в чем не виновата? Вы хотели посмотреть на нее? Смотрите». «Не кипятись, сынок!» — мягко улыбнулся незнакомец. «Разве тебе не говорили, что старшим грубить нельзя?» Светежившись, я заерзала на стуле. «Ты почему так долго бегала от нас?» Холодные, как льдинки, глаза пробуравили меня насквозь. «Ни от кого я не бегала. Просто меня никто слушать не хотел, а мне жить охота». жить, значит, хочется. Скажи, а некой Геннадий Юрьевич Топоров тебе знаком? Нет. Я только слышала, что его убили в подъезде, а вернее в лифте моего дома. И кто же его убил? Я не знаю. А кто ещё, кроме нас, к тебе приходил? «Были двое мужчин. Интересовались, как и вы, встречалась ли я с топором. И что? Я правду сказала, что никогда этого человека не видела и ничего о нем не слышала». «Они тебе поверили?» «Думаю, что да. Больше они ко мне не приходили». «А... о портфельчике?» — они спрашивали. «Нет». О портфельчике не спрашивали. — А вот ваш охранник, да, интересовался. Я показала на гориллу. Жорик затрясся от злости. — Да я сейчас тебя за такие слова по стенке размажу, тряй! — зашипел он. Вздрогнув, я прижалась к Олегу и опустила глаза. Мужчина, сидевший в кресле, рассмеялся. Жорик, Жорик, да что ж ты так разозлился? Девушка тебя ничем не оскорбила, а ты? С минуту помолчав, он сказал: "Ну, хорошо, милая. У меня к тебе нет никаких претензий". Мне ничто не угрожает, не поверила я. Тебе Ничто не угрожает, но при одном условии. Ты должна навсегда забыть тех людей, которые приходили к тебе. Забыть эту встречу и вообще всё, что связано с топором. Ты можешь это сделать? Конечно, смогу. Что ж тут трудного, обрадовалась я. Керей Стениславвич вы что в самом деле собираетесь эту бабу отпустить в скипелжорик мы же её столько времени пошли да врёт она всё Это ж видно невооруженным глазом. Она ведь, ей-богу, с топором якшалась. Ты да портфельчик у нее, грохнуть ее надо, и дело с концом. Я эту гадину давно хотел видеть. Она меня в прошлый раз топором огрела, до сих пор башка трещит. Я ж с ней по-хорошему стол накрыл, спецназ налил, а она, сволочь, меня топором. Я такие вещи прощать не могу. Что я буду за мужик, если меня баба по башке лупит, а это ей с рук сходит? Успокойся, Рорик, усмехаясь, произнёс шеф. Эта девушка свободна, претензий к ней у меня пока нет. Она к делу-то пора непричастна. А то, что тебя по голове стукнули, так это для тебя хороший урок на будущее. Тебя оставили девку в кустирях, а не водку с ней пить. Запомни, сопляк. Какой бы красивой баба ни была, бдительности терять нельзя. Решил расслабиться и получил по заслугам. Жора, я русским языком говорю, девушка свободна. Она может ехать домой. Ей больше ничто не угрожает. Ну почему? Прямых доказательств того, что она виновата, у нас нет. За неё поручился один мой хороший товарищ, которого я знаю уже много лет. В наших кругах он пользуется большим авторитетом. Я дал ему слово, и я его держу. Поэтому всё. Разговор окончен. А ты в следующий раз будь осмотрительнее. Мужчина встал и направился к выходу. В дверях он обернулся и сказал: Вы свободны. Можете идти. Жорик вас проводит. Оружие вам отдадут. Передайте привет вашему шефу и скажите, что я исполнил то, о чем он меня просил. — Ну, показывай нам, где выход, — обратился Олег к горилле, когда мужчина ушел. — Где пушка, которую ты у меня стащила? Не слушая его, — подступил ко мне Жорик. — Пушка? — сделала я удивленное лицо. — Пушк? Пушка, птичка, пушка! Не прикидывайся идиоткой, тебе не идёт. А я её потеряла, когда убегала от тебя. Думаешь, я поверил? А мне безразлично, поверил ты или нет. Шеф сказал, что я свободна и могу без препятственно отсюда уйти. Будь любезен, проводи нас к выходу. Зачем тебе осложнять свою жизнь? Ладно, пташка, мы ещё встретимся. Жорик смачно сплюнул на пол. На выходе на модель оружия и через несколько минут мы уже ехали по направлению к городу. Я сидела на заднем сиденье, прокручивая в голове состоявшийся разговор. Как настроение? заглянув в зеркальце заднего вида, спросил Олег. Плакать хочется, вздохнув ответила я. Зачем плакать? радоваться нужно больше тебе ничто не угрожает жорик сказал что мы ещё встретимся это он так чтобы себя успокоить засмеялся олег надо же было ему хоть что-то сказать напоследок его и так считай по стенке размазали тогда может поедем ко мне и отметим весёлое Возвращение, произнесла я. Собственную жизнь получить в подарок это класс. Олег улыбаясь протянул мне телефон: "Звони Карине и Толику, если хочешь. Пусть подгребают потихоньку. Адрес Толик знает". Я с радостью кивнула и стала набирать знакомые номера.